Снова гриппе. Столько всего сразу, что голову можно потерять? Генеральные Штаты в Париже, недурная помесь, полоумное сектанство и вздорная наглость, близящиеся к полному упадку всемирной державы, которая до последней минуты стремится пожирать королевство. А разыгрывается весь этот фарс перед людом, которому Куда лучше было бы, если бы настоящий его король раздал ему хлеб родной земли? Вот ради чего стоило бы потрудиться. Наше назначение в жизни по большей части игра. Так говорил ныне прославленный старый друг короля французского по имени Монтень. Тот самый, кто говорил, что я знаю. Но незабываемые остались для короля его слова сомнения мне чужды. Да, некоторые черты внешнего мира заставляют презреть колебания и убивают нашу доброту. Надо идти на них приступом и сокрушать их без пощады, что внешний мир склонен прощать, по крайней мере, до поры до времени. Или лучше, во имя государственных соображений, совершить насилие над самим собой, изменить своей вере, отречься от нее. Бог весть, что будет потом. Но такова, как видна его воля, выхода нет, нет уже и края у бездны, и не осталось разбега для великого смертельного прыжка. А потому спеши. Как же поступил тут Генрих? Он призвал к себе своего добенье, своего пастора в латах, свою бесстрашную совесть, того, у кого всегда поднята голова, На устах псалмы и спокойная улыбка праведника. Низенький человечка Гриппа заметил, «Я пользуюсь высоким благоволением и не знаю отдыха от дел». Но за дерзкой миной скрывалось мучительное сознание, что нужен он в последний раз. «В последний раз, Агриппа, твой король Наварский призывает тебя. Потом он совершит смертельный прыжок на ту сторону». А поэтому останутся все его старые друзья из времен битв, из времен бедности и истинной веры. Агриппа воспользовался случаем поговорить с королем и напрямик высказал ему сразу все, начав по привычке с того, что у него нет денег. Кому не известно, что он не меньше шести раз спасал королю жизнь? «Сир, вашими финансами управляет темный проходимец». И как раз он, этот самый Д'О, подстрекает вас перейти в католичество. Судите сами, к чему это поведет. А Гриб подумает, когда это свершится, ни единого слова не пожелает он выслушать от меня. Какое страшное расстояние между совершенным и несвершенным. Теперь он склоняет передо мной голову. Теперь он говорит. Генрих. Тотус мундус эксорсет хисторионем. Агриппа, я вижу, папа приобретает дурного сына. А нас вы покинете и заслужите ненависть от важных людей, всецело преданных вам. Генрих. Все зависит от рассудительности человека. Мой Рони советуют мне решиться. Агриппа, недаром у него голубые глаза, как из фаянса и щеки точно размалеванные. Ему не важно, что вы попадете в ад. Генрих, а мой Мурней? Мурней или добродетель? Мы немало спорили. Оба мы не признаем чистилище На этом я стою крепко, и ни один поп не переубедит меня, будь покоен. Но, принимая причастие, мы пьем истинную кровь Христову. Это я всегда отстаивал». Агриппа, спорить хорошо и полезно для души, покуда она еще стремится постичь истину. Наш честный Мурней верит в вас. Его вам легко обмануть, обещав ему созвать собор из богословов обоих исповеданий, дабы определить истинную веру. Но если истинна не та, которая полезна, собор не имеет смысла. Генрих, а я говорю «имеет смысл» ибо многие пасторы согласились уже в том, что душу можно спасти, исповедуя как ту, так и другую религию. Агриппа. Если плоть подобных пасторов немощна, то и духом они не сильны. Генрих. Мне спасение души моей поистине дорого. Агриппа. Государь, в это я верю. Теперь же я прошу и заклинаю вас, чтобы вы постигли настоящую цену каждого из ваших сподвижников. Не все мы холодны и архирассудительны, подобно Роне, не все мы обладаем непорочностью вашего дипломата Мурнея, но один из лучших ваших воинов Тюрен задал вопрос, почему нельзя изменить вам. Сами ведь вы подаете пример. Вот уж снова король поник головой, замечает Агриппа. Генрих, измена пустой звук. Он вспоминает разговор с сестрой. Самые близкие изменяют друг другу, слишком поздно осознают это и видят, что им, дабы не изменять, следовало не родиться вовсе. Тут он слышит имя пастора Дамура, Агриппа, Габриэль Дамур. Помните арк? Когда казалось, все для вас погибло, он запел «Псалом», и вы были спасены. При Иври он прочел молитву. Вы победили. Настали времена, когда он громит вас, Самвона. Прежде ядовитые гады шипели, но были бессильны против вас. В этом же суровом голосе истина. Но отступнику она все равно, что яд. Община верующих отворачивается от него. Действительно, пастор Дамур написал королю, Лучше бы вам слушаться Габриэля Дамура, чем какой-то Габриэли. Генрих, в чем моя главная вина? Но на это Агриппа не отвечает: из целомудрия или от того, что высокомерие его не простирается так далеко, чтобы произнести окончательный приговор. Великая Вавилонская блудница, думает он, так и пастор Дамур говорил в Тихомолку но не перед прихожанами во избежание соблазна. До чего доведет тебя эта дестрессию? Она обманывает тебя, о чем ты во всяком случае должен знать. А вдобавок еще ее отец ворует. Агриппа, душа моя скорбит смертельно. Хорошо было время гонений, почетно было изгнание. Уединенная провинция на юге — До престола еще далеко, и когда у вас не было денег для игры в кольца, вы поручали мне сочинить благочестивые размышления, чтобы без больших издержек развлекать двор. А звездой над нашей хижиной была сестра ваша, принцесса. Генрих, я всегда подозревал тебя в пристрастии к ней. Агриппа, она перекладывала на музыку мои стихи, она пела их. Тщетным словам моим она давала звучание. Скромные весенние цветы перевязывала золотом и шелком. Генрих. Мой Агриппа, мы любим ее. Агриппа. И пусть голос отказывается мне повиноваться, все же, признаюсь, я увидел ее вновь. Как не тайно и быстро отослали вы принцессу в долгий обратный путь. Я поджидал ее на краю леса. Генрих. Не утаивая ничего... Что она сказала? о Агриппа. Она сказала, что в Наварском доме царит Солический закон, дающий наследнику по мужской линии все, только не твердость духа. Солический закон — свод законов древнегерманского племени Солических франков, согласно которым наследование земель — И связанных с ними титулов происходило только по мужской линии. Примечание редакции. Сперва у короля опустились руки, так страшны были ему эти слова сестры, но вслед за тем он судорожно сплел пальцы и прошептал «Моли Бога за меня».